Второй Наконец вызвездила. Алексей поднял голову и долго смотрел на небо. Была середина ночи. Он стоял среди высоких кочек, скрывавших его с головой. Густой лес с завалами и непроходимыми чищобами остался где-то позади. Редкие деревья в качкарнике были малорослыми и чахлыми. Березовое болото затесался. Придется, как цапли, ночь на кочке коротать подумал Алексей, вытирая рукавом брезентовой куртки вспотевшее лицо. Он ощупал кочку, покрытую сухой осокой, и, подпрыгнув, сел на нее, балансируя ногами, чтобы не свалиться. — До рассвета далеко, сидеть придется долго, — подумал он. Ему припомнилось, как перед наступлением в восточной Пруссии у разведки пролежал он в болоте трое суток. Теперь ему предстояло переждать несколько часов. Пустяки... Скоротаю, мысленно подбодрил он себя. И Алексей достал портсигар и закурил. Снова все пережитое в этот вечер вспомнило шаг за шагом. — Васиники, Зря поторопился, надо было не бежать, куда глаза глядят, а бросаться туда, откуда стреляли, — упрекал он себя. На второй голос возразил. — Не храбрись, лежал бы теперь рядом с конем. Но вот это не укладывалось в сознание Алексея. Ему не верилось, что кто-то мог стрелять к него. Охотники, рыбаки, пасечники, земледельцы Улуюльского края знали его самого, знали его отца. Он был убежден, что среди них не было человека, который не хотел бы ему добра. Он докурил папиросу, выплюнул окурок и решил разжечь на соседней кочке костер. Не просохший еще у корневища бурьян горел плохо, дымил. Алексей закрыл глаза и вздремал. Очнулся он от крика. Ему снилось, что лисицын ругает его за езду ночью и гибель коня. В действительности кричала ворона. Она сидела на вершине сухой, оголившейся ели и каркала изо всех сил. Алексей сунул два пальца в рот и со стервенением свистнул. Ворона сорвалась с ели и каркая полетела к лесу. Рассветала, под утро посвежела. Алексей спрыгнул с кочки, замахал руками, стараясь огнать холодок, ползавший по спине. Когда стало светло, Алексей вытащил из кармана брезентовой куртки компас, встряхнул его и, положив на ладонь, стал следить за стрелкой. Она затрепетала, двинулась влево-вправо и замерла. Алексей от удивления протянул вслух ой ой, ой Оказалось, что он находился северо-западнее пасеки, по меньшей мере километров на пять. Чтобы выйти из болота, волей-неволей надо было взять еще западнее, выбраться на поля Мореевского колхоза и, сделав большой крюк, вернуться к пасеке. Алексей достал из армейского вещевого мешка хлеб, сало, закусил и потом пустился в путь. Идти было трудно. Алексей прыгал по кочкам, как заяц. В одном месте он сорвался и провалился в яму, наполненную водой. Он бы выкопался до пояса, если бы не схватился за куст тяжелый путь был недолгим. Впереди, в прощелине леса, заблестела стеклянная гладь воды. Это показалась западная вершина Орлиного озера. Здесь местность менялась. Карликовый чахлый лес становился крупнее, кочки редели, отступали, и сухие полянки с бугорками переходили в лесистые гривы. Вскоре Алексей увидел раскорчеванные поляны и свежеперепаханные поля. И отсюда до берегов реки Большой, пересекавшей улуюльский край с юга на север, оставалось километров десять. Однако продвигаться к западу было незачем. Алексей повернул на юго-восток. Ему нужно было отыскать тропу, с которой он вчера сбился, и по ней идти до самой пасеки. Неподалеку послышался людской говор, звон топора и смех. «Вот кто на мои выстрелы откликался!» — подумал Алексей. Он раздвинул руками густые заросли молодого пихтача, с трудом протискался между упругих, пахнущих смолой веток и вышел на ровную площадку. Рыжая мохнатая собачонка с пушистым хвостом кинулась на него заливистым лай. В сотни метров от пихтовой чащи трое людей вертели, в сунты в треногу, шест бура. Не обращая внимания на иступленный лай собачонки, Алексей подошел к работавшим, поздоровался. Люди прекратили работу и с любопытством осмотрели его. — А вы кто будете? — спросил Алексей старик, возглавлявший ту небольшую артель. Но остальные двое были в том неопределенном возрасте, когда человека нельзя уже назвать подростком и несправедливо еще причислять к парням. Они смущенно переглянулись. Прямой вопрос старика почему-то казался им не совсем уместным. По-видимому, знают меня, отметил про себя Алексей и, взглянув на старика, продолжавшего с любопытством осматривать его, сказал, Я из Притаежного, Учитель Краюхин. А корней Алексеевич Краюхин вам не родня был? Спросил старик. Я его сын. Вот оно, что обрадовано! — воскликнул старик. Корней Алексеевич я хорошо знал. Охотился с ним много раз. Вот ж охотник был, так охотник. К кому делу в наших краях? Алексей решил пока умолчать об истинной причине, приведшей его сюда. На Орлином озере был. В карту у Луюльского края составляю. Надо был вершину щучьей искать. отыскать. Искал ее и я один раз, любопытство ради. Да где ее найдешь -то? Она вся речка-то, какая-то непутевая. То вы и ты из земли-то опять куда-то Одно слово чудеса. Тарик широко развернул руками. — Мы тоже карту земель нашего колхоза составляем, как вы нам на районной комсомольской конференции советовали, — сказал один паренек, смущаясь и неловко переступаясь на Генангу. — Уж не потому ли вы здесь бурение начали? — спросил Алексей. Выступая недавно на конференции в Притаежном, Алексей советовал комсомольцам заняться составлением краевических карт своей местности, наносить на них все интересные данные Физика экономического, геологического, этнографического, исторического характера. Чтобы преобразовать свой край, надо, прежде всего, отлично знать его. А никто так не знает свою местность, как сам народ. Вида лишь в том, что зачастую эти знания, накапливаемые из поколения в поколение, утрачиваются, и люди лишают себя таких ценных открытий, которые прибитаются потом долгим, тяжелым трудом специалистов. В этом Алексей был убежден. — Видишь ли, Корнеич, переходя на сдушевный тон, доверчиво проговорил старик. Колхоз наш решил вон на том бугре новый полевой стан построить. Эти молодые земли подлен у нас пойдут. Старик легким взмахом руки описал полукруг, в середине которого оказались и те раскорчеванные земли, которые только что видел Алексей. Ну, а без воды, сам понимаешь, какой же полевой стан. Да вы не дегов ли спросил Алексей. — Он самый! — воскликнул старик, и широкое лицо его, обросшее густой, окладистой бородкой, расплылось в довольной улыбке. — А как вы узнали меня? — Портрет ваш в областной газете был. Когда давальне заговорили. — Я сразу понял. Это он, Дегов Мирон Степанович. Дегов опять расплылся в улыбке. На днях указом Президиума Верховного Совета СССР за высокий урожай льна он был награжден орденом Ленина. Старик был обычно молчалив, но такая высокая оценка его заслуг государством взволновала его, и при разговоре об этом, как он не сдерживался, радость в то и дело прорвалась и смягчала суровые черты его крупного лица. На земле лежал раскинутый брезентовый плащ. Дегов пригласил Алексея присесть. Задерживаться не хотелось, но старик уж опустился на землю, и Алексей сел рядом с ним. Достал портсигар и, угостив всех папиросами, спросил — — Не выли на мои выстрелы? — вечером откликались. — Мы утром пришли, ночевали на полевом стане, — с неудумением глядя на Алексея, — сказал Дегов. — Стало быть, кто-то другой мне сигналы подавал? — подумал Алексей и поспешно изменил тему разговора. — Ну а как пурение, Нашли воду -то. Воды тут много, да не везде она близко. Пятые метры дема сухо. Попробуйте побурить вот тут, где хвощ растет, — посоветовал Алексей. Он собрался уже идти, но Дегов остановил его. — А ты слыхал, Корнеевич, нашу Мореевскую новость? — Основатель нашей деревни Катаржанин Морей Добролетов пришел? — Неужели? — Да он разве и не умер? — Живой! С Михаилом и на Лаежную отправился. Пожалуй, за восемьдесят а в памяти еще. Алексей слышал о и от Лисица. Тот часто рассказывал о нем. — Неизменно заключая свои рассказы одним и тем же. Вот кого тебе, Алёша, пора бы. Он всё улу-юльги своими руками ощупал. Да, всё складывается, так что надо торопиться на Таёжную, — подумал Алексей. Когда до пасеки осталось не больше километра, начал моросить мелкий дождь. Алексей тревожно посматривал на сумрачные в тучах неба. Всё потеряно. Пойдёт вода в Таёжный на прибыль. На паське его встретили пчеловод Платон Золотарев и сторож Станислав. Они никак не ожидали Алексея. И только вчера Станислав вернулся из Притаежного, куда он ездил верхом с запиской от Лисицына. — Не ты ли, Алексей Корнеевич, ночью из ружья палил? Здоровый с краючином за руку спросил Золотарев, низкорослый, плечистый мужчина с бельмом на глазу. — я, Платон Иванович, а кто откликался? — Вон Станислав услышал. Он днюет и ночует на дворе. Несчастье у меня, Платон случилось. Что за несчастье, поспешно опускаясь на дрова, спросил Золотарев. Алексей рассказал о выстреле, в осильнике, о гибели лошади, о своих блужданиях по тайге ночи. Золотарев слушал его, побабив, всплескивая руками. Станислав таращил глаза, крутил головой, пораженный всем, что говорил учитель. Золотарев напоил Алексея чаем. А потом они все трое пошли в осинник к месту происшествия. Ни звериных, ни людских следов они не обнаружили. Над убитой лошадью уже кружилась воронье.